Глава 4. Вы хотите сказать, что за покушением на императорскую семью и убийством в не стоят Рюриковичи? Не поверил я услышанному. Да даже дети знают, что династия бывших правителей была полностью уничтожена еще до воцарения на престоле Романовых. Сила Рюриковичей выродилась, и рода взбунтовались, не желая терпеть правления слабаков. Вот правда, нигде не говорилось, каким именно даром обладали бывшие правители. И теперь я знаю, почему. В учебниках по истории говорится, что Рюриковичей уничтожили вместе с царским дворцом, не позволив спастись никому. А после чего по всей стране начались зачистки тех, кто даже просто подозревался в связях с бывшими правителями. И эти моменты мне стали теперь понятны. Как бы невероятно это ни звучало, Но только они способны подчинить себе одаренного. И именно в роду Рюриковичей изначально был сильнейший ведун на Руси. И этот дар передавался у них из поколения в поколение. Пока это происходило, род процветал. Но все резко изменилось после того, как дар предвидения отвернулся от их рода. Именно тогда и началась охота на Рюриковичей. И наш род сыграл в ней далеко не последнюю роль. сказал император, а после слова взял дед. «Основатель нашего рода лично принимал участие в охоте на Рюриковичей и принес своему господину голову последнего из рода высших кукловодов, трехлетнего Дмитрия». «Вот эта жесть они мне тут рассказывают. В учебниках по истории написана совершенно другая информация, но оно и не удивительно». Романовы взошли на престол по колено в крови, вырезав все рода, импонирующие прошлой власти, и помог им в этом род Воронцовых. После этого все были совершенно уверены, что не осталось больше представителей их рода. Но сейчас все наши аналитики как один твердят, что с вероятностью 80% Рюриковичи вернулись. И вернулись они вместе с ведуном, который и ведет их вперед. С каждым словом, мне все больше и больше не нравилось находиться сейчас в этом месте. Император хочет сказать, что сейчас где-то сидит предок Рюриковичей, способный залезть одаренному в мозги и подчинить своей власти, а помогает ему человек, способный видеть будущее и, исходя из этого, корректировать свои действия. «Мама, ради меня обратно!» «Но я не понимаю, какая моя роль во всем этом?» Спросил я, пытаясь не выдавать своего беспокойства. А беспокоиться действительно было из-за чего. Наверняка у Рюриковичей ненависть к нашему роду гораздо больше, чем даже к Романовым. А вот теперь мы подошли к самому главному. Обладатели дара крови и дара призрачных погонщиков единственные, кто не поддается подчинению со стороны Рюриковичей. А ваш род... «Единственный, чьи действия не может увидеть ведун», — сказал император. «Благодаря тому, что наша кровь постепенно обновляется, смешиваясь с кровью других людей», — дополнил слова императора дед. А вот раскрылась и еще одна тайна, по какой причине Романовы, на тот момент сильнейший род на царской Руси, решили вступиться за Воронцовых, только-только заявивших о себе. Род – действия членов, которого невозможно увидеть. Род – разум членов, которого невозможно взять под контроль. Да только заодно это мы уже должны быть наравне с императорским родом, а не служить у них в качестве охранителей. Но наши предки решили совершенно по-другому, и сделали они это, на мой взгляд, совершенно правильно. Только благодаря симбиозу Романовых и Воронцовых Оба рода смогли так долго не только прожить, но и удержаться на вершине власти. Поодиночке нас бы уже давно уничтожили. «И, судя по всему, Сергей, ты смог пробудить себе дар боевого предвидения, а исходя из твоего предупреждения о проблемах с Настей, возможно, твой дар не настолько ограничен, как у твоего прадеда», — вновь заговорил император. «Благодаря этому ты становишься уникальным одаренным». Одним своим существованием, способным нарушить планы наших врагов. И что вы хотите от меня? Я до сих пор не могу этого понять. Что я, должен отправиться на поиски Рюриковичей с их ведуном? А когда найду, уничтожить их всех? Если бы это было так просто, именно об этом я бы тебя и попросил. Заметь, не приказал, а именно попросил». Уже давно Романовы не приказывают Воронцовым, лишь просят их что-то сделать. В этом император был совершенно прав. Хоть мы и служили имперской семье, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то из ее членов отдавал приказ Воронцовым. Когда мы были маленькими, лет по пять, может чуть больше, Настя приказала мне отдать ей пистолет, который мне подарил на день рождения дед. Но я послал ее. Тогда она решила попробовать отобрать у меня его силой. за что получила в лоб, разревелась и убежала жаловаться на меня родителям, заявив, что я должен выполнять все ее приказы, раз моя семья служит ее семье. Я уже настроился на хорошую взбучку и пошел следом за истерящей девчонкой. Как же сильно я удивился, когда вместо того, чтобы начать ругаться на меня, император поставил дочь в угол. «Запомни раз и навсегда, Настя». «Романовы никогда не приказывают Воронцовым. Мы можем лишь попросить их выполнить для нас какую-либо услугу. И если они откажут, то будут в своем праве», — сказал в тот раз император дочери. И с тех пор подобного больше не повторялось. «Это еще одна причина, по которой наш род так не любят. Только нам позволено так обращаться с императорской семьей. Только мы можем не согласиться с волей императора и заявить об этом во всеуслышание». А если понадобится, и дать императору по шапке. За историю нашего служения неоднократно бывали такие случаи. «Тогда что вы хотите от меня?» «Для начала мы хотим, чтобы ты залез в этот автомобиль», сказал дед, снова хлопая по металлическому боку этого чуда. «Активируй дар и осторожно осмотри машину». «Я сделал, как мне сказал дед». Дар потянулся внутрь машины, и практически сразу я наткнулся на кристаллизованную каплю крови, явно принадлежавшую кому-то из рода Воронцовых. «Нашел?» – спросил меня дед. Я лишь кивнул ему, стараясь как можно аккуратнее ощупать каплю даром. «Отец оставил это перед своим последним боем, сказав мне, что воспользоваться скрытой в этой капле информацией Сможет только человек, обладающий даром крови и даром боевого предвидения. Сколько я не пытался, для меня этот кристалл всегда остается лишь кристаллом. А ты не пробовал забрать его отсюда? Он же просто стоит в гараже уже больше семидесяти лет. С ним могло случиться все, что угодно. Удивленно спросил я, не понимая столь безалаберного отношения к настоящей реликвии нашего рода. Капля крови. возрастом больше 70 лет, оставленная одним из самых известных представителей рода и пылится в старенькой развалюхе на самом нижнем ярусе подземного гаража. Пробовал, вот только эта капля не подпускает меня даже близко. Впрочем, как и любого другого Воронцова, что пробовали это сделать. Она каким-то образом просто блокирует наш дар при попытке коснуться её. «А без ее просто нереально найти!» — покачал головой дед. «Это каким мастерством обладал прадед Василий, что мог сотворить подобное?» «Сегодня настал твой черед прикоснуться к тайне демона», — сказал император, который, как мне показалось, ждал этого даже больше, чем дед. «А какой у вас интерес в этом деле?» Все же не выдержав, задал я вопрос императору. «Незадолго до своей смерти...» Надежда мне показала положиться на того, кто сможет коснуться наследия кровавого демона, пожал плечами император. А я ей доверял даже больше, чем себе. «Как забраться в эту штуку?» – спросил я у деда. «Находясь внутри, мне будет легче взаимодействовать с кристаллом». Дед лихо заскочил на подножку автомобиля и откинул небольшой лючок на морде этого чудовища. Все было понятно и без слов. Пять секунд – И я уже нахожусь внутри этого динозавра, который сохранился просто отлично. Скорее всего, за этой машиной очень хорошо следят и не позволяют ничему испортиться, моментально заменяя на новое. Теперь, когда я оказался в непосредственной близости от кристалла, я начал ощущать его, даже не прибегая к помощи дара. Просто нереальная мощь была заложена в эту каплю. И почему дед говорит, что ее невозможно обнаружить без дара? Когда я ухватил дар, перед глазами тут же возникли очертания кристалла. Дар остался при мне, никакой блокировки не произошло. Осторожно потянувшись к кристаллу, наткнулся на легкое сопротивление. Было такое ощущение, что кристалл сам начал прощупывать меня, чтобы решить, достоин получить информацию, хранящуюся в нем, или нет. Надавив немного сильнее, я осторожно двинулся дальше. И вот когда до кристалла оставалось совсем немного, вокруг него возникло какое-то защитное поле. Причем это поле мне показалось очень знакомым. Вот только где я его видел, так и не смог вспомнить. Своими силами я точно с ним не справлюсь. «Мне нужно больше силы!» – крикнул я в открытый люк и тут же получил подпитку от деда. Раньше мне уже доводилось касаться его силы, но это было уже очень давно. Сразу после того, как во мне пробудился дар. Тогда дед несколько дней постоянно подпитывал меня своей силой, не позволяя дару захватить контроль над моим телом. По его словам, наш дар вполне мог сотворить такое. А вернуть после этого меня обратно уже не получилось бы. Так вот, в тот раз сила деда была совершенно другой. Тогда она была мягкой, доброй, согревающей. Она успокаивала меня и давала ощущение защиты от всего на свете. А в этот раз его сила показалась мне разъяренным зверем, готовым вцепиться мне в глотку при малейшей возможности. Любая моя ошибка станет для нее поводом к атаке. Дед сейчас использовал только собственные ресурсы, которых оказалось на удивление много. Обычный человек уже бы давно умер от такой кровопотери. А дед даже смог забраться на машину и засунуть голову в люк. «Как у тебя тут успехи? Если силы мало, то я могу поднять наверх и распотрошить наши запасники». Серёж, если нужно, можешь воспользоваться и моей кровью», — услышал я приглушенный броней голос императора. «А вот этого я еще не знал, понадобится или нет». Я только смог совладать с бешеной силой деда, осторожно вплетая ее в свою собственную. Потихоньку я начал окутывать защитную оболочку полученной силой. Как только на том месте, где находился кристалл, образовалась кровавая сфера, я начал давить изо всех сил. Постепенно защита начала поддаваться, и когда в ней появилась маленькая трещина, мой дар устремился внутрь, наконец соприкасаясь с самим кристаллом. Ослепительный свет ударил по глазам, заставляя меня зажмуриться. Это было очень похоже на первый раз попадание в формацию, созданную вторым шансом. Только сейчас не было людей в белых халатах с размытыми лицами, которые закрыли бы меня от ослепляющего света. Это что же получается? Я умер? Кристалл каким-то образом смог убить меня практически мгновенно? Руки сами потянулись к глазам, и вот чудо! Я был свободен. Теперь стало гораздо легче. «Даяна!» — позвал я. «Василий!» — раздался густой бас вместо нежного голоса моего консультанта. «А вот это что-то новенькое!» Я тут же сел на кровать. Так глазам было немного легче. Но все равно я смог различить лишь мощный силуэт сидящего у дальней стены мужика. «Хозяева Даяны решили, что она не справляется со своими обязанностями и решили мне дать нового консультанта?» «Я определенно против! Хочу, чтобы моя Даяна вернулась обратно! Где Даяна?» «Даяна, говоришь?» — хмыкнул мужчина. «Значит, так зовут твоего консультанта? Красивое имя! Хотя мою красавицу, возможно...» Тоже звали не хуже. Или у меня вообще мужик был. Ну да, точно, мужик. Совсем беда у меня с памятью стала. Забыл многое. Это что он такое говорит? Значит, это не консультант, а один из таких же, как я, счастливчиков, которому выпала честь тестировать второй шанс? Помню, я очень хотел встретиться с этими людьми и, возможно, узнать у них больше об умении и вообще об этом месте, о консультантах. Зрение постепенно начало возвращаться, и теперь я уже мог различить не только силуэт, но и черты лица, которое мне показалось очень знакомым. Лицо человека, с которым я разговаривал минуту назад. Этот человек был очень похож на деда. Вот только лет на сорок моложе и с более рельефным телом. Хотя вполне возможно, что дед в молодости тоже был в гораздо более хорошей физической форме, чем сейчас. Все же ему было уже далеко за 80. В таком возрасте простые люди зачастую выглядят настоящими развалинами. Да и чувствуют себя не лучше, чем выглядят. Постепенно до меня начало доходить. Кристалл, оставленный прадедом Василием. Я смог докоснуться до его своей силы и оказаться здесь. Точь-в-точь -в, -точь, в такой же белоснежной комнате, как и каждый раз после срабатывания умения «Второй шанс». Здесь было все идентично. Единственное, чего я не увидел, так это двери, через которую Даяна отправляла меня на испытания. Да и прикроватная тумба оказалась пуста. На ней не было ни красной кнопки, ни моего телефона. «Прадед Василий?» — спросил я у подошедшего к кровати мужика, пристально разглядывающего меня. Взрение вернулось в полной мере, и теперь я со стопроцентной уверенностью мог сказать, что это мой прадед. Дома у нас хранилось немало его фотографий. — Значит, это ты стал наследником нового дара, — скептически осматривая меня, сказал прадед. До меня не сразу дошли его слова, слишком я был занят разглядыванием легенды. Прадед всегда был для меня олицетворением мужества, храбрости и верности своему слову. Он пообещал императору, что остановит немцев подо львовом и выполнил свое обещание, тем самым позволив нашим войскам перегруппироваться и пойти в контратаку. Именно после рассказов о героизме Прадеда, я решил для себя, что хочу быть похожим на него. что буду всегда верен своему долгу, и если что-то пообещаю, то непременно выполню обещание. «Если ты имеешь в виду умение второго шанса, то да», — ответил я, когда прадед, устав ждать, несколько раз демонстративно кашлянул в кулак. «И судя по возрасту, ты далеко не на пике своих возможностей». «А это играет какую-то роль?» «Естественно. Чем ты сильнее...» тем дальше во времени ты можешь возвращаться обратно. Правда, это только поначалу. — Значит, ты всем врал о боевом предвидении? — спросил я, осознав, что это правда. — Хочешь сказать, что ты всем рассказал о втором шансе? — хитро улыбнувшись, спросил прадед. — Подловил, чего уж тут сказать. Не знаю почему, но находясь в этом месте... Я начинал относиться к вещам совершенно по-другому. Я воспринимал дичайшие странности как нечто вполне нормальное, отлично вписывающееся в мою реальность. Вот и сейчас я вижу перед собой человека, который погиб больше 70 лет назад. Он выглядит вполне живым и здоровым и даже разговаривает со мной. «Давай тормозить ты будешь, когда вернешься обратно. У нас не так много времени, чтобы поговорить». «Вот только дай вспомнить. Опять забыл. Мать вашу за ногу!» «Поговорить о чем?» Спросил я и тут же добавил. «Просто я никак не могу поверить в реальность происходящего и в свое отношение ко всему трындецу, творящемуся вокруг». «Поверить самое сложное. Тут ты прав. Но зато, как только ты это сделаешь, жить станет намного проще». «Поверь мне!» Прадед сжал вместе ладони, дунул на них, и они стремительно разъехались в стороны, выпуская на свет сочное яблоко. «Лови!» – бросил мне яблоко прадед и провернул этот трюк еще раз, на этот раз создавая яблоко для себя. «Впервые мне предстояло попробовать пищу в формации, созданной умением второго шанса. Да я на ни разу даже не предложила мне перекусить!» «Да и не хотелось. А вот сейчас, когда я увидел яблоко, рот мгновенно наполнился слюной. Поймав яблоко, я впился в него зубами. Какое же оно вкусное!» «Ничего вкуснее в жизни не ел!» — промычал я с набитым ртом, за что непременно получил бы от мамы затрещину. Но ее рядом не было, а прадед лишь усмехнулся. Я примерно так же отреагировал, когда впервые попробовал еду в этом месте. Так что, если будешь настолько беспечным, что позволишь убить себя, смело требуй от своего консультанта еды. В этом месте еда позволяет тебе намного быстрее восстанавливать силы. Ешь каждый раз и всегда настаивай на пище. С каждой новой смертью твое астральное тело истончается, и в один прекрасный момент ты будешь уничтожен раз и навсегда. Еда частично помогает справиться с этой проблемой. Это будет мое первое наставление». «Охренеть! Возможно, что мой прадед был первым испытателем второго шанса, и сейчас мне выпала возможность расспросить его обо всем». И своего шанса я не упущу!» «Постой!» – остановил я прадеда. «Расскажи мне лучше, что это за место? Кто такие консультанты и на кого они работают?» Эта информация интересовала меня гораздо больше возможности поесть. Конкретно это место я создал при помощи своей силы, поместив в него частичку своего сознания с заложенной в него информацией. заключенную в кристаллизованную каплю крови. Поэтому предупреждаю сразу, мои знания ограничены лишь информацией по второму шансу. Эту технику я разработал сам, и доступна она лишь на высшей ступени владения даром крови. На ее создание я пустил больше тысячи жизней. Прадед говорил об этом так спокойно, что у меня даже мурашки побежали по всему телу. Что ты так напуганно смотришь на меня? На начальном этапе ты каждый раз после смерти попадаешь в формацию, созданную твоим собственным даром. Или хочешь сказать, ты этого не знал? Лицо прадеда вытянулось в изумлении. И чего он так удивляется? Да, не знал, как и много чего еще. Если уж собственный отец не рассказывает мне практически ничего... то что тут говорить о совершенно неизвестных консультантах и их хозяевах? Так, стоп, но если эти формации создаются при помощи моего дара, то каким образом туда попадают другие? Сперва те же мужики в халатах, потом Даяна. Да и я точно помню, что в первый раз, когда я оказался здесь, медики или кто они там, говорили про капельницы, адреналин и еще что-то. Я чувствовал уколы, как по мне проходили электрические разряды и еще кучу других манипуляций, проводимых с моим телом. Могу лишь предположить, что этот твой мозг сам создавал подобную картину, чтобы тебе легче было адаптироваться. По типу того, как я создал этот кристалл с записью частицы своего сознания, пожал плечами прадед, отвечая на мой вопрос. Когда я впервые попал в формацию второго шанса, меня приласкала одна очень хорошенькая медсестричка. Как сейчас помню, как она прижималась ко мне, шептала всякие глупости, гладила. И вот только я открыл глаза, чтобы ответить на ее ласки. Она исчезла, а со мной заговорил неизвестно кто. Представившись консультантом. Даже имя своего не назвал. И хоть убей, не помню, баба это была или мужик. Можно сказать, что мне в этом плане повезло. Все же общаться с кем-то, зная его имя, намного проще, чем просто с консультантом. Вот же я старый пень! Ударив себя ладонью в лоб, сказал Прадед. Совсем памяти нет в этом месте. Готовься к бою, внук!